книга убийцы. Если вокруг книги образовалась мертвая тишина, она будет задушена тихо, не успев заявить о себе даже слабым голосом. Вот книга только что вышла из печати. Но ей уже нет спасения. Ее в упор не замечают книголюбы, о ней молчат критики, рецензенты. Она не удостоена даже маленькой заметки в библиографическом издании, газете, журнале. Лишенная способности позвать на помощь, книга угасает, блекнет и умирает. Конец свой она находит в каких-нибудь подвалах, на складах, откуда ее отправляют в крематорий, где превращают в бумагу. Из бумаги она родилась, в бумагу и обратилась. Путь настолько печальный, что впору воскликнуть а может быть книги-то и вовсе не было? Сколько таких случаев? Не стим числа. И речь идет вовсе не о плохих книгах, не о тех, которым и рождаться-то не следовало бы. Шкловский не без горечи заметил, мы все искали дюма, но чудесно изданный Герцен не увидел расширенных глаз жадного читателя. а Герцена надо прочитать всем. Разве некоторые читатели книголюбы-библиофилы не напоминают в иных случаях убийц? Ведь это по нашей вине книга лишена жизни на высшей или низшей ступени общественной жизни. Убивают книги и те люди, которые слепо их любят. Они уподобляются родителям, безмерно лелеющим своих чад. Бесконечное словословие вокруг книги в конце концов надоедает, и читатель отворачивается даже от того, что действительно хорошо. С книгой происходит то же, что с популярной песенкой. Если ее бесконечно насвистывать, то она, кроме раздражения, никаких других эмоций не вызывает. Книга убийства совершается издателями и полиграфистами. Плохая печать, Безвкусное оформление, ошибки наборщиков, профессиональная небрежность редакторов, корректоров. И когда мы равнодушно взираем на все это и не предпринимаем никаких действий, это значит, что и мы причастны к убийству книги. Как ни парадоксально, но самыми коварными и опасными убийцами книг являются полуинтеллектуалы, полуинтеллигенты. Их можно найти в среде самих писателей, критиков, бесплодных писак, книголюбов, библиофилов. Общая черта этих людей – постоянная перемена мнения в зависимости от политической, идеологической, художественной конъюнктуры. Немало таких так называемых доброжелателей, с виду скромных и застенчивых, но всегда безапелляционно судящих, что это не книга, а мура какая-то. Одним словом, желающих расправиться с книгой не надо выискивать далеко. Достаточно внимательнее посмотреть «вокруг».